Таяна Луганцева. Чёртик из консервной банки. В кафе женщина средних лет подошла к столику, за которым сидела симпатичная девушка. "У вас не занято?" спросила она. Девушка подняла на неё большие карие глаза. "Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо". Женщина положила сумочку на соседний стул. Из села она окинула любопытным взглядом свою соседку и отметила, что та чем-то очень расстроена. У вас всё в порядке? спросила она участливо. Девушка через силу улыбнулась, в глазах её стояли слёзы. Спасибо, у меня всё хорошо. А мне кажется, что у вас что-то случилось. Не хотите поделиться с незнакомой женщиной? которую видите первый раз в жизни. Улыбнулась женщина и взмахом руки подозвала к себе официанта. Два кофе и два стейка средней прожарки. Официант кивнул и отошёл. Как тебя зовут, юное дитя? Что тебя так расстроило? продолжила женщина. Меня зовут Маша. Расстроило. Девушка ладонью вытерла слёзы. Я не могу Ну ладно, ладно. Нам просто время скоротать надо. Перекусим, поговорим. Хочешь, я расскажу тебе историю про мою подругу? Да, конечно, улыбнулась девушка. Очень интересно. Это было в советские времена. Совсем давно. Тебя ещё и в проекте не было. В прошлом веке, уточнила девушка. Точно. Одна девушка, а звали её Лидия. Окончила школу с золотой медалью, была умницей, комсомолкой и красавицей, поступила в институт на экономический факультет и с удовольствием стала учиться. Раньше в школе учились не одиннадцать, а десять лет, а Лида еще и поступила в шесть лет, а не в семь. Так что школу окончила уже в шестнадцать, а институт окончила в двадцать один. Но уже в девятнадцать лет встретила парня, который подошел к ней на улице, и сделал всё, чтобы с ней познакомиться. Так и стали встречаться. Молодёжь в те времена не вступала в сексуальные отношения до свадьбы, не все, конечно, но многие. Ну и долго не ходили. Полгода и свадьба. Сама Лида была из деревни, из области, но в небольшом провинциальном городе у неё была старенькая бабушка. Умерла бабушка и оставила внучке однокомнатную квартирку, маленькую. Туда Лида и переехала из общежития вместе с новоиспеченным мужем Дмитрием. Он работал токарем на заводе и заканчивал обучение в вечерней школе. Разряд токаря у Димы был небольшой, получал он средне. Лидия пришла на работу в банк младшим экономистом, тоже на не очень-то большой оклад, так что молодая семья жила скромно. Впрочем, как и многие советские семьи, А ведь в их семье уже намечалось пополнение. Лида была беременна. Дима сразу же заявил ей, что она должна родить ему сына Сашку, и только его. Лида сначала воспринимала это не очень серьёзно. Раз даже позволила себе правомерный вопрос: а если это будет дочка? И вот тут беременной женщине выдали такое, что она содрогнулась и заткнулась. Не смеет вы даже говорить, даже думать не смей. Я настоящий мужик, и у меня будет сын, слышишь? Только сын. Лида даже растерялась. Но это же нельзя как-то предвидеть. А Дима ей можно. Мне нужен сын. После долгих часов схваток и очень тяжёлых родов Лизе сказали: "Поздравляю вас, девочка". Она даже до речи потеряла. Настолько Дима убедил её, что все 9 месяцев она носила сына. Как девочка растерялась Лида. Ну что вы не видите, мамаша? Красивая, длинноногая девочка. Дима был в ярости. Он крушил всё вокруг себя. Встречать жену из роддома категорически отказался. Я многого просил в этой жизни, всего лишь одного. Родить мне сына Сашку. И что? Зачем мне это бабье царство? Дима, да ты что в самом деле? Нельзя же предугадать. Дочка, это тоже хорошо. Я рожу тебе и сына, сказала тогда Лидия, и это было её большой ошибкой. Ни одна женщина не должна подвергаться после беременности и родов такому унижению, будто в чём-то виновата или не оправдала ожидания. Но Лидия, совсем молоденькая девушка, к тому времени уже оставшаяся одна, а теперь еще и с дочкой на руках, не подумала, что от такого человека надо уносить ноги сразу. Да и муж все-таки, то, что дано раз и навсегда, по любви замуж выходила. Довольно наивные были тогда люди, вернее, честные, чистые. А подонки, конечно, были всегда. Дочку Дима все равно не взлюбил, полностью игнорировал. Жены становились натянутые отношения. Через 2 года у него появился ещё один шанс стать отцом Сашки, но Лида родила вторую дочку. После этого отношения покатились совсем по наклонной. Дима мог и руку поднять и выпивать начал. На Лиду орал, на дочек орал: "Заткни этих кукол". Чего она зенки на меня вылупила? И ты заткнись, нечумная баба, нарожала себе бабья. Вот и занимайся ими сама. Конечно, так долго они жить не смогли. Сама ещё Лидия может и терпела бы. Но когда Дмитрий избил старшую дочку, она его выгнала. Долго он ещё ходил, напивался, кричал под окнами, угрожал ей и девочкам, не давал ей выйти из квартиры. Соседи не выдержали и сообщили в полицию. Ну, там после 15 суток Дима присмирел и оставил её в покое. Да и на его работе на заводе ему тоже выставили в искание, лишили премии и осудили товарическим судом. Лизе осталось с двумя маленькими дочками. Одной было 6, другой 8. Она поняла, что цель её жизни вырастить их, дать образование, чтобы её дети ни в чём не нуждались старшую дочку звали Ника, младшую Вера. Девчонки росли просто загляденье: высокие, худенькие, блондинки с ямочками на щеках и ярко-синими глазами. Они и внешне больше пошли в мать. По характеру Ника была более серьёзная, собранная вся в себе, она хорошо помнила отца. Возможно, это и отразилось на её характере и поведении. А вот Вера росла озорной девчонкой-хохотушкой. Была душой любой компании, наполняла собой все пространство вокруг. В детском садике ее звали девочка-колокольчик за ее веселый и заразительный смех. Они посещали у Лидии всевозможные кружки, музыкальную и художественную школы. В школе тоже учились хорошо. Ника играла за сборную школы в волейбол. Вера участвовала в школьной самодеятельности и танцевала, и пела. Девочки готовились поступать в вуз. Поэтому Лидия платила ещё и репетиторам, педагогам, которые были нужны им для дальнейшего образования. В итоге эти умницы-красавицы выросли и поступили в местный университет. В то время образование для всех было бесплатное. Только надо было сдать хорошо экзамены и набрать проходной балл. Чем престижнее был вуз, тем выше проходной балл. И тем лучше надо было сдать экзамены. Обе дочки Лиды справились. Ника захотела стать биологом, а вот Вера педагогом английского языка. В высшем учебном заведении к нему в обязательном порядке добавился ещё один язык по выбору: испанский, итальянский, немецкий и французский, который она и выбрала. Лидия очень гордилась своими дочками. Долгие двадцать лет она растила их, совсем забыв про себя. Интенсивная умственная нагрузка на работе сменялась трудом физическим, когда все другие сотрудники уходили. Лидия, чтобы достойно содержать своих девочек, подрабатывала уборщицей. А еще и дома иногда мыла лестницы. И с красивой, улыбчивой девушкой. К сорока годам она превратилась в худую женщину с грубыми большими руками, с набухшими венами. Конечно, девочке помогали, когда подросли. И мыли лестницы, и содержали дом в чистоте. И очень быстро научились готовить, чтобы радовать уставшую маму вкусной едой, и мыли за себя и за неё посуду. С Дмитрием к тому времени Лида уже развелась. Помогать он ничем не помогал, и с дочерями не общался никогда. Даже не поздравлял в день рождения и в Новый год. Казалось бы, самые детские и волшебные праздники, когда детишки ждут чуда и сюрприза. Лидия пыталась им компенсировать отсутствие отца. Была как бы забой их родителей. Её девочки всегда были и одеты, и обуты, и всё имели, как дети из полных семей. Жили они дружно. Девчонки даже студентками спали на двуспальной кровати, а Лидия на раскладном диване. В выходно-комнатной квартире часто приходили гости и со стороны Лидии, и со стороны девчонок, И всегда всем хватало и места, и угощений. В тесноте, да не в обиде. А вот у Дмитрия жизнь тоже пошла по-своему. Завод, на котором он работал, был вынужден предоставить ему общежитие. Свою жену и нелюбимых дочек Дима постарался забыть и жить, не вспоминая о них. Чисто внешне Дима был парень интересный. Высокий брюнет, с сочными губами и крупными глазами. Поэтому года через два безшабашных гуляний по разбитым женским сердцам встретил он милую девушку, опять-таки с высшим образованием и с порядочной состоятельной семьи. Возможно, именно это и стало для Дмитрия решающим моментом связать себя узами гименные во второй раз. уж очень ему не нравилась жизнь в общаге с общими туалетами и кухней. Родители жены, работающие где-то в снабжении, подарили на свадьбу молодым квартиру и машину. Дима был счастлив. Новую жену звали Галина. Нравился он ей? Очень. В постели тоже отрабатывал. Только не нравилось ему, что родители Гали постоянно просят поработать на даче и все время говорят про внуков. «Мы же знаем, что у вас есть две чудесные девочки. Вот и нашей бы Галочке такую же куколку родить, а мы поможем всем, чем можем». Как-то сказали они зятю, И Диму просто передёрнуло, но потерять автомобиль, которому завидовали все мужики, он не мог. Да и Галина заверила, что, в отличие от бывшей, родит ему сына. Главное, что эти сердобольные люди, зная, что у их зятька есть двое несовершеннолетних детей, никогда не спрашивали, почему он не помогает детям, не приглашает их в гости, не общается с ними. Такое положение дел всех устраивало мол, здесь проверен как племенной бычок на производительность здоровых детей. Но чужое нам не нать, нам только своё нать. Галина после двухлетней неудачных попыток забеременеть всё-таки порадовала в первую очередь своих родителей и родила сына. Мальчика назвали Сашей. Дима тоже дождался своего наследника и говорит, что привязался к мальчишке. Но судьба сыграла с ним злую шутку. К пяти годам у Саши резко ухудшилось зрение стало плохо с ногами, всё время поднималась температура, порой появлялись судороги. Ребёнок месяцами лежал в больницах. Галина сходила с ума. До конца диагноз никто не мог поставить, но всё время просили больших денег на какие-то то экспериментальные, то импортные лекарства, которые могут помочь ребёнку. А Диме толку было мало. И тесть пошёл на должностное преступление. Слил по чёрной схеме большую партию импортного товара, а все деньги взял себе на лечение внука. Так хотел много денег, что с кем-то не поделился. Видимо, тот и донес. Суд над отцом Галины вообще не счел смягчающим обстоятельством то, что он пошел на это из-за больного внука. Даже диагноз ребенка не мог внятно прозвучать в суде, потому что его не было. И, как сказал прокурор, если бы все дедушки воровали у самого святого государства в таких суммах из-за температурки или недомогания детей или внуков, то государства уже не было бы. Приговор был суровым. 10 лет колонии строгого режима с полной конфискацией имущества. Они лишились двух квартир, дачи, двух машин и сбережений. Остались все вместе в однокомнатной квартире. Мама Галины долго не прожила, переживая за мужа, через год скончалась от обширного инсульта. Забегая вперёд, скажу, что отец Гали также не пережил тюремного заключения позоры и смерти жены. На 5 лет он пережил её и умер в тюрьме от полиорганной патологии. Галину же с Сашей наконец-то смогли отправить в Москву в научный центр, где ей был поставлен неутешительный диагноз тяжёлая генетическая патология, которую, к сожалению, в то время ещё не лечили. Да и не знаю, лечат ли сейчас. Я не медик. Обследовали и Галину, и Дмитрия, и выявили патологический ген Именно у Дмитрия, который мог передаться только по мужской линии. Там он был сцеплен с какой-то хромосомой, которая определяла мужской пол ребёнка. Такая вот ирония судьбы. Дмитрий хотел только сына, но именно его ему и нельзя было иметь. Этот ребёнок сто процентов из ста был бы тяжело больным. Лидия хоть и много гадостей выслушала от него. Оказалось, выигрыши. У неё росли две здоровые дочери. А вот вторая семья Димы счастливой не стала. Саша умер в возрасте 10 лет от своего генетического заболевания. Галина, лично я сочувствую горю любой матери, так и не оправилась от этой потери. На то время они остались с Димой одни без родителей, и она разделила с ним его вредную привычку прикладываться к рюмкам. У неё в жизни ничего не осталось. И как женщина, она спилась очень быстро покинув мужа. Дима потом уже один пропил квартиру за несколько лет. Так что про дочерей он вспомнил через много-много лет. Тогда-то и явился по адресу их проживания, как уже потом рассказали Лидии соседи. Для чего он приходил, так никто и не узнал. В скорости он сгинул, в небытие. Одна из соседок Лидии тогда сказала ему, «Димка, ты что ли? Сколько лет, сколько зим? Еле тебя узнала. А ты что тут?» Дочек повидать? «Да ладно! Ты знаешь, сколько им лет? Двадцать и двадцать два. Они уже давно выросли, продали квартиру и уехали. Нет, ни в другой район, и даже ни в Москву, и ни в другой город. За границу уехали. Навсегда. Извини, Дима, другой информации нет. А вот и младшая твоя дочка Верочка даже успела выйти замуж. Свадьба тоже была за рубежом во Франции, кажется» и вряд ли она захотела бы тебя позвать. Извини, сам знаешь почему». Незадолго до этого последнего визитация к своим дочерям в жизни семьи Лидии произошли кардинальные изменения. Ника уже окончила биологический факультет, и ее взяли на работу в одной из лабораторий города по проверке качества воды и продуктов. Работа Нике нравилась. Учителям биологии в школу она точно бы не пошла. Правда, зарплата у неё была мизерная. А вот Вера, учившаяся на предпоследнем курсе университета, как отличница, была направлена во Францию, в Париж, по обмену студентами в рамках сотрудничества двух стран. Французские студенты, изучающие русский язык, поехали в Россию, а русские студенты, победители олимпиад, изучающие французский язык, поехали во Францию. Лидия очень волновалась за дочку. Собирали они её всей семьёй никак отдала свою помаду и самое нарядное своё платье. Говорят, что француженки все очень красивые и стильные, ты там тоже наряжайся. Наша Вера там будет самой красивой, я даже не сомневаюсь, говорила Лидия. Ты обязательно позвони. Вечером никуда не ходи, держись русских ребят. И Вера со своей очаровательной улыбкой, открытая к общению, живая и жизнерадостная, улетела во Францию на целый месяц, пообещав, что будет вести себя хорошо и привезёт им красивые платья и сувениры. Слава богу, она благополучно долетела и вернулась в срок. Но вот стала сама на себя не похожа: бледная, грустная, часто с заплаканными глазами, нервная, постоянно бегающая к почтовому ящику. Лидия попросила Нику поговорить с ней и выяснить причину таких изменений в поведении сестры. Вера Нике не открылась. И тогда сама Лидия пристала к дочери, прижала, как говорится, её к стенке. Ты вернулась из Франции совсем другим человеком. И все твои объяснения, что всё хорошо, а что плохо, нам кажется, это враньё. Я твоя мать. Я чувствую тебя сердцем. С тобой что-то случилось во время этой поездки ты должна рассказать всё, что бы там не произошло. Я приму всё и поддержу тебя. Я и Ника, твоя семья. Вера немного посопротивлялась, а потом расплакалась. Зачем говорить то, что я заведомо знаю? Не поддерживайте. Просто оставьте меня в покое. Время лечит. Господи, девочка моя. Что с тобой там сделали? Тебя обидели, да? Успокой мое сердце. Да никто меня не обидел, влюбилась я, серьёзно и надолго. Зовут его Пьер. Он стоматолог, ему 25 лет, и он лучший в мире. Я этот месяц прожила словно на одном дыхании, вернее, на одном с ним дыхании. Мы фактически не расставались. У меня в самолёте разболелся зуб, и сразу же после прилёта и заселения в молодёжный кемпинг я нашла стоматолога, его. Он тоже сказал мне, что полюбил меня и просила остаться. У меня сердце просто разрывалось. Но вы же никогда не разрешите мне уехать туда. И только не надо говорить, что я его забуду, что это просто увлечённость, что всё пройдёт, заявила Вера. Почему ты так думаешь? Это, конечно, неожиданно, но любовь, наверное, может не спросить, где ты живёшь и какой ты национальности, ответила ей Лидия. Правда? Ты правда так думаешь? Мама, Я такая несчастная. Он обещал писать, и я жду каждый день и ничего. Нет, я чувствую, что не ошиблась, что Пьер любит меня, и не знаю. Тук-тук-тук. Вошла Ника. Что тут за мокрое царство? Не слышите ничего? Вера, к тебе какой-то странный молодой человек говорит со страшным акцентом. Вера, пули пронеслась мимо неё и повисла на шее высокого весьма симпатичного блондинистого парня с очень похожей, совсем как у нее, улыбкой, такой же красивой и искренней. Они были даже чем-то похожи друг на друга и что-то очень нежно говорили друг другу по-французски. И это было очень мило и трогательно. «Мама, это мой Пьер! Он сказал, что жить без меня не может, и приехал меня увидеть!» Со светящимся от счастья лицом обратилась Вера к маме, и ничего не понимающей сестре. Добро пожаловать, Пьер, развела руками Лидия. Парень прожил у них неделю и совершенно очаровал и Лидию, и Нику. После его отъезда на родину вере стали приходить письма из-за границы чуть ли не каждый день. Лидия поняла, что Пьер на самом деле влюблён в её дочь, что он очень ласков и внимателен к ней, и самое главное, Вера была очень счастлива с ним. Она честно сказала дочери: "Конечно, я не думала, что моя дочь найдёт своё личное счастье за границей, но препятствовать твоему счастью никогда. Закончи только институт и будь счастлива со своим Пьером". "Извини, мама, что так получилось, но я думаю только о нём. Я хочу быть с ним. Пьер тоже ждёт, что я доучусь и сразу женится на мне". Я поеду к нему. Отпустишь? спросила Вера. Доченька моя, конечно, обняла её Лидия. У меня только один вопрос волнует. Его родители не будут против? Всё-таки русская. Что ты, мама? Они самые чудесные и милые люди на свете. Пьер меня познакомил с ними почти сразу. Они меня приняли как родную. Ты когда с ними познакомишься, «Тоже согласишься со мной?» Познакомиться Лидии с родителями Пьера удалось через год, когда Вера закончила институт, и они поехали все вместе знакомиться и сразу же играть в свадьбу. Вера была права. Родители Пьера оказались замечательными людьми. Лидия с Никой за год не очень преуспели в изучении французского языка, но хоть какие-то фразы могли говорить и что-то понимать, но почти всегда рядом была Вера, И она вполне профессионально переводила, а сам Пьер тоже начал изучать русский, говорил, что это безумно сложно и очень смешно. Однако хоть и со страшным акцентом, уже немного говорил по-русски. Свадьба прошла просто потрясающе. Все великолепные виды Парижа, прогулка на теплоходе, посещение старинного костёла и основное торжество в пригороде Парижа. Очень мило мы в зелёном городке, где и жили в шикарном доме родители Пьера. Но молодые не собирались жить с родителями. Пьер имел свой дом недалеко от родителей в этом же городке. Дом был чуть поменьше, но зато стоял на берегу большого озера. Впрочем, в доме было 15 комнат, так что язык не поворачивался сказать, что он был меньше. У людей и её девочек было вообще ощущение, что они попали в сказку. После жизни втроём в однушке все отмечали, что сами молодые очень красивые, тонкие, светлые, такие блондинистые, породистые и так похожи друг на друга, словно и правда две половинки нашли друг друга. Угощения были очень вкусными. Торжество проходило на свежем воздухе, всё утопало в цветах. Пьер подарил Вере роскошное обручальное кольцо с бриллиантами и торжественно поклялся ей в любви и верности встав на одно колено. Лидия и его родители прослезились. Все было как надо. Тронул танец молодоженов. Потом и Лидию пригласил на танец отец Пьера. Она очень растерялась, но выдержала. А ведь почти забыла, что тоже красивая и не старая еще женщина 42 лет, и что дочки все в нее пошли красотой и статью. Родители Пьера действительно с большой добротой смотрели и на сына, и на его выбор. Однако с тяжелым сердцем Лидия улетала с Никой домой, оставив свою дочь в другой стране уже в качестве молодой жены. Они даже всплакнули на прощание, ведь неизвестно было, когда ему достав встретиться в следующий раз. В те времена не так-то просто было выехать за границу, да и на какие шиши. В самолёте Лида с Никой обнялись и снова заплакали. Никогда не думала, что останусь так вот без сестры. Мама даже не знала, что так её люблю что так будет не хватать как-то уже пусто без неё это в нашей-то однушке лида поцеловала дочь в макушку в тесноте да не в обиде а помнишь как мы ссорились кто сверху будет лежать а кто снизу да ещё кто будет первые уроки делать какие же мы дурочки были сейчас бы всё ей отдала но ничего не расстраивайся ты думаешь я скучать не буду по нашему колокольчику Да я чуть с ума не сошла, когда она заявила, что выходит замуж за француза. Ещё ведь надеялась, что за год расстроится всё. Грех-то какой на душу брала. Разве можно было об этом даже думать? Пьер — прекрасный парень. Да и по вере было видно, что она с ума сходит от любви к нему. Мы не должны печалиться. Просто пожелаем нашей Верочке счастья и отпустим их. Да, мама, я понимаю. Может, со временем и привыкнем. Они предположить не могли, что попав буквально в рай, их вера испытывает те же чувства. Слишком долго и тесно они были вместе, преодолели такие трудности, помогали маме, пережили и голод, когда еле дотягивали до зарплаты, и радости, когда успешно поступали в институт. Девочки между собой делились секретами, давали советы друг другу. И вот сейчас Она оказалась в огромном доме с любимым мужчиной. Языковых препятствий в общении в другой стране у Веры не было. Пьер предложил ей самой решать, хочет она работать или нет. Он зарабатывал достаточно, чтобы содержать семью. Вера не хотела весь день слоняться без дела и нашла себе работу по специальности. Она сдала международный экзамен по французскому и английскому языкам в письменной и устной форме. Ей предложили место учительницы русского языка в местной начальной школе. Желающих изучать иностранный язык русский набрался полноценный класс. Занятия требовались два раза в неделю, что устроило всех. Оставалось время и на хозяйство, и на мужа, и на себя. До Парижа езды на автомобиле был час или даже минут 50. Пьер отвозил её и встречал, подогнав своё расписание под график жены. Впрочем, Вера пошла на курсы автовождения, а Пьер пообещал, что следующей их общей семейной покупкой станет машина для неё. И вот как-то раз по дороге домой Пьер не выдержал и спросил Веру: "Извини, дорогая, если мой вопрос тебе покажется нетактичным. Может, я чего-то не понимаю в загадочной русской душе, или мне кажется, но ты часто выглядишь задумчивой и расстроенной". И у меня болит душа. Чего я не понимаю, чего не учёл, не предусмотрел для тебя. Ты настолько мне дорога, моя красавица, что я хочу, чтобы ты была абсолютно счастлива. Я же понимаю, что у тебя стресс, другая страна, не родной язык, но я всё для тебя сделаю. Вера тогда ещё раз убедилась, что сделала правильный выбор, и она рассказала мужу о камне на душе. Ну не могу я без своих Мама, сестра, мы же неразлучные были. А потом мне неловко, что я теперь живу как принцесса, а они там по-прежнему маются. А в то время в Союзе-то с Горбачёвской перестройкой на самом деле всё было ужасно. Беспорядки, очереди, шаром покати в магазинах. Талоны на сахар, на алкоголь, на табак. И это в Москве. В других городах вообще всё было по карточкам. Мясо, колбаса, Сливочное масло, макароны, гречка, даже чай, даже соль, туалетное мыло и спички. Легче не стало и с распадом Союза. Все вдруг резко подорожало. В магазины ходили, как в музеи, не купить, а посмотреть. Люди метались, искали работу, пытались выжить, прокормить детей. Нужно было зарабатывать деньги, чтобы дети получили образование. Тогда оно уже становилось платным. То есть с капитализмом жизнь совсем закрутила гайки. И тут Пьер сказал то, чего она совсем не ожидала от него услышать. Если они не против, пусть приезжают к нам и живут. Будем все вместе. Правда, можно? Не поверила своему счастью Вера. Верочка, конечно, можно. У нас огромный дом, всем места хватит. Ты будешь довольна, и нам всем будет веселее. Осталось узнать мнение Лидии и Ники. Но они поняли, что это единственный шанс на воссоединение семьи. Ну не верь же с мужем приедет к ним в однушку. А что их держало в их городе? Работа за не очень большие деньги. Я английский знаю, французский нет. Кем я там буду? Испугалась Ника. Лабораторий и во Франции много. Ты молодая, выучишь язык, устроишься. Бери пример с Веры. Она же моложе тебя. Ничего не побоялась уехала. Мама, у неё самое сильное чувство на свете горит в сердце любовь. Это её сила и защита, это её земля под ногами. Может, и ты Ников встретишь там свою любовь, предположила Лидия. Не знаю, мама. У Веры всё это шло так легко, с парнями никаких проблем, а я не знаю. Как она Пьеру, я так никогда никому не нравилась и вряд ли меня полюбит. Лидия, да я как будто тоже. Что ты такое говоришь? Ты с ума сошла? Ты старшая, а она младшая. И если она первая выскочила замуж, это совсем не значит, что ты не встретишь своего счастья, сказала ей тогда Лидия. "Но ты-то не встретила", совершенно справедливо заметила Ника. "Я растеряла следы. Я не очень хороший пример для вас, но я ни о чём не жалею. Вере повезло" и тебе повезёт. Ты бери пример с неё. Я бы за русского хотела выйти, призналась Ника. Пути Господни неисповедимы. Ты молодая, найдёшь себя. Мы все снова будем вместе. А я я вот не дружил с иностранными языками и представить себе могу, как мне будет там трудно. Но я могу помочь ребятам сэкономить деньги на домашней прислуге. 15 комнат. Могу убираться, ухаживать за территорией, готовить еду. Я точно не буду сидеть сложа руки. Да и ребёночек у Веры появится. Так и по русской традиции помогу им с внуком или внучкой. Они молодые, пусть сходят куда развеются, а я с детём посижу. Впрочем, для Лидии и Ники хоть их и мучили смутные сомнения и тревоги, всё было решено. Они поедут к Вере. За 3 месяца они завершили свои дела. Вуллис с работы отработали положенные дни, недели, нашли покупателя на квартиру, от Веры пришли какие-то бумаги. Они уезжали на постоянное место жительства и, собрав нехитрый скарб, улетели в Париж. Там Вера с Пьером встретили их на машине и увезли в свой дом, где их уже ждали родители Пьера. Женщина замолчала и отпила кофе, погружая пространство в щемящую тишину потрясающая история. Но она какая-то, сказала Маша, слушая её замерев. Недосказанная, усмехнулась женщина. Как же так? И по родине не скучали? Как смогли устроиться? Не пожалели об отъезде? Не оказались ли Пьер и его родители оборотнями? Так я расскажу тебе. Время ещё есть. Все ожидания Лидии и Ники полностью оправдались. Они ещё раз убедились, что и Пьер, и его родители счастливы билет для их веры. Они уехали, не оставив для себя ни сантиметра на отступление. Люди это понимали и окружили их заботой. Родные всё-таки люди. Обустроились они в доме Пьера на первом этаже в отдельном крыле. Свежий воздух, великолепный сад, битком набитый холодильник всё было в их полном распоряжении им подарили красивые брендовые вещи, сумки, обувь, куртки, плащи, платья, юбки. Нику взял в свою фирму отец Пьера, и они же оплатили узкореные курсы по обучению французскому языку для неё. Лидия же потихоньку начала изучать его ещё в России. Хорошо понимала, что говорят, сама говорила пока не очень, да и со страшным акцентом. Когда все расходились по работам, Лидия, как и хотела, развернула бурную деятельность по содержанию дома в чистоте, чтобы быть им чем-то полезной, за что получила нагоняй от дочери и зятя. Мама, я не для того тебя сюда привезла, чтобы ты вкалывала на нас. Ты всю жизнь работала, теперь тебе только отдыхать. Вера. Ну не могу я так вот просто сидеть и ничего не делать. Я так с ума сойду. Мне же это в радость. Мам, у Пьера дом работницы. Ему неудобно. Он был в шоке, когда увидел, как моя мама моет полы. Ну, хочешь, я найду тебе работу. Очень хочу. Ты же любишь цветы. Можешь ухаживать за цветниками у нас и есть тут одно место. Завтра я тебя туда отведу, пообещала Вера. На следующий день они с мамой пошли по потрясающе живописной дороге вдоль дорогих домов. Посёлок находился в гористой местности, и воздух был чист и необыкновенно свеж. Они подошли к небольшой возвышенности. Её нам нужно обойти, пояснила Вера. А что там? заинтересовалась Лидия. Увидишь, загадочно ответила дочь. Они шли, взявшись за руки, стройные и изящные женщины, и выглядели ну точно как сёстры, а не как мать с дочерью. Они завернули за эту невысокую гору, и Лидия ахнула. Перед её глазами, стройными рядами возникли парники и просто море разливанное цветов. Огромное пространство поражало буйством красок. Тут были и розы, и пионы, и гладиолусы, и неизвестные им цветы божественной красоты. Ошеломляюще. Просто чудо. Поле без конца и края. Чьё оно? Вон, видишь, по месте вдалике большой дом. Эти земли принадлежат одному человеку, но он не стал заморачиваться, засеял этот огромный участок цветами, поставил парники. А вот теперь, видишь, столбик, висит коробка и объявление внизу. Я тебе переведу. Система здесь такая. Желающие нарвать себе букет могут сделать это сами. Вот видишь, приз-курант. Сам нарвал, сам оплатил, положил деньги в ящик. Люди, которые ухаживают за цветами, получают зарплату и премию в виде собранных сумм из этого ящика для покупателей. Час работы на цветочном поле, прополка там, а если земля совсем сухая и дождь не предвидится, то поливка тоже денежек стоит. Два часа – двойная оплата, три – тройная. Получается, что люди, кому нужны цветы, платят тем, кто готов их выращивать и ухаживать за ними. замкнутый круг и красиво, и земля не пропадает, сказала Вера. Очень интересное решение. Я бы сказала, очень демократичное. Почему раньше не показала? спросила Лидия у дочери. Я, конечно, пользуюсь. Ты даёшь мне деньги, я ни в чём не нуждаюсь, но меня-то кто-то должен понять. Я не хочу брать деньги у молодой семьи. Холодильник полон, а на мелкие расходы для себя и подарочки для вас я заработаю сама. Люблю цветы, смогу вот здесь хорошо и качественно поработать и заработать. И лишних денег не возьму, ровно по часам отработки. Я не сомневаюсь, мама, засмеялась Вера, обнимая её. И вот с тех пор Лидия стала ходить на это поле и ухаживать за цветами. Наслаждаясь ароматом цветов, развернувшимся перед глазами пейзажем, свежим воздухом, она была очень честным человеком и подойти к ящику за оплатой позволяла себе строго, выполнив всю свою намеченную работу. Она также видела людей, которые подъезжали к полю или подходили и срывали себе цветы, кто букет, кто охапками, и оставляли деньги. Один раз после дождя она работала на поле, Вся перепачкалась грязью, устала, хотела уже заканчивать, когда увидела перед собой ноги в бежевых сандалиях. Она подняла глаза и столкнулась взглядом с тёмными, умными глазами мужчины лет 35. Смуглая кожа, белозубая улыбка. Он что-то говорил ей по-французски. Лида смотрела на него и не знала, чем и как вытереть грязь с лица. Он сообразил, что она его не понимает, и перешёл на английский язык. Лида покраснела, дождалась таки своей минуты позора. На смеси французского и русского Лида с трудом поговорила с мужчиной, сообщив, что она русская, что часто приходит сюда, потому что ей всё нравится, что она здесь живёт у дочери, ни в чём не нуждается. Она назвала ему своё имя, потому что он спрашивал и сам представился. Фил Он сказал, если Лида правильно его поняла, что она очень хорошо выглядит. Если честно, она восприняла это как стёб, что он тоже живёт в этом поселении, её раньше не видел и очень рад знакомству. Лидия поняла, что в этой ситуации она может просто стоять столбом и глупо хлопать глазами. А затем мужчина, то есть Фю, нарвал букет, заплатил за него и подарил Лиде чем несказанно ее растрогал. «Мне? О, Боже! Так неожиданно приятно! Спасибо большое!» — ответила Лидия, покраснев. Этот букет долго стоял у нее в комнате. «Не выдержала и себе приобрела. Небось, совершенно по-честному купила?» — спросила Вера. «Хотя, если бы я была хозяйкой той земли, то тебе бы...» Точно разрешила пользоваться плодами твоего же труда бесплатно. Каждый день ходишь. Зачем я тебе эту поляну показала? Спасибо, что показала. Свежий воздух и красота. Это мне вместо физической зарядки. Я всем довольна, заулыбалась Лидия. Если честно, она иногда всматривалась вдаль, думая, что Фил вдруг снова будет проходить мимо, и она сможет с ним поздороваться. Ей очень понравился этот мужчина. Её просто пронзил его взгляд, улыбка. Она вдруг впервые за много лет вспомнила, что она женщина. Со своим мужем она никогда не была счастливой, а потом всю жизнь посвятила дочкам. И вот тут вдруг встревожилась душа. Но прекрасного незнакомца Лидия больше не встречала. Прошёл месяц. Она, как всегда, сидела в канаве среди цветов пропалывала их и окучивала с любовью каждый луковичку. Она была одета в пёстрое платье и почти сливалась с полем. К ней подошли две женщины и остановились почти рядом. Никогда Лидия не подслушивала чужие разговоры, но здесь, под Парижем, она впервые услышала не от своих дочерей, а от других людей русскую речь, поэтому и замерла. И даже хотела встать и поздороваться, но услышанное заставило ее замирить. «Ты не сразу его грохай. Надо бы по-быстрому свадебку сыграть. Полгода поживем, и все. Там уже и останешься богатой вдовой», — сказала женщина лет пятидесяти с легким кавказским акцентом. «О чем ты говоришь? Мы списывались три месяца, и вот долгожданная встреча». И ты знаешь, он не старый и очень даже симпатичный. Я, может, поживу с ним и подольше, ответила ей молодая женщина с короткими светло-русыми волосами. Ты главное должна очень быстро додавить его до брака. Помнишь? Это единственная и самая главная наша цель. Я помню. Но он правда милашка. Я сама не ожидала. Может, я из него выкочу больше при жизни, чем после смерти. Так и я была бы счастлива. На нём я могла бы остановиться, и деньги бы были, сказала молодая женщина. При жизни его в браке тебе придётся отжимать каждый раз деньги немалые. Ты же помнишь, что у тебя с нами договор, и ты должна покрыть эти нули. А после смерти тебе автоматически переходит всё его состояние и никаких долгов и тебе останется. В нашем случае идеальный вариант. Мужчина очень богат, это поместье, это земля, всё его дебильная поле цветов и море благотворительности, где он разбазаривает свои деньги, вернее, наши с тобой деньги. И это проблема. Но очень хорошо, что у него недвижимость в Париже, в Лос-Анджелесе и остров в Карибском море. Ведь всё это может стать нашим. В итоге мы всё получим, что хотели. И ведь смотри, какая благодатная почва. Мужчина очень порядочен, честен, а по закону притяжения противоположностей Кто к нему притянется? Правильно, мы. Мы же плохие девочки. Мы питаемся такими лохами. Ему и в голову не придут такие мысли, какие пришли нам, потому что лохи и есть лохи. Они живут честно. А тебе, Таня, выпал гениальный лох. Ты же знаешь, мы всю подноготную перетрясли и всё под свои интересы. Мужчина много лет назад был женат на русской, которая родила ему сына и умерла, когда сыну было 15 от онкологии. Он 10 лет как вдовец. Сыну ехал в Америку. Отец в печали и тоске прозябает в своём французском поместье. И вот отчаянный шаг сайт знакомств. Если ему снова напишет русская женщина, что он подумает? Что это судьба, точно. По-другому и быть не может. Соблазнишь, очаруешь и всё. Такие честные и порядочные женятся, никак иначе. Снова блэндинка, снова ноги от ушей, снова русская. Для него это как вторая жизнь. Таня, ты не должна его упустить. Мужик созрел, разждал 10 лет в горе, и вот всё-таки захотел снова познакомиться. Это самый золотой и сладкий клиент, джекпот, говорила женщина с акцентом. У Лидии даже в висках запульсировало. В тот момент она испугалась не только за того неизвестного ей мужчину, над которым сгущались тучи, а скорее за себя. Вдруг её обнаружат, и боялась не то что пошевелиться, но даже дышать. Меня немного смущает, что по переписке всё шло хорошо. Он и душу мне раскрыл, и всё. А вот когда увиделись, пообщались, я как будто с другим человеком разговариваю. Он растерян, не собран, не смотрит в глаза, уходит от прямых ответов. На все мои соблазнения тоже не ведётся... Пожаловалась молодая женщина. «Ты что, думаешь, что сливается?» Воскликнула пожилая. «Даже мысли такой не допускай. Сколько недель переписок, встреча и что? Чем ты могла не понравиться? И размер Италия 65. Он 10 лет один. Да ты труп оживишь. Может, чем передавила?» В пятницу в поместье праздник. Приглашены все местные и неместные жители. «Да». Он обязательно должен сделать тебе предложение и объявить помолвку. Он же интеллигентный и совестливый. Если что, надави на совесть. Что молодая, одинокая, несчастная, приехала к тебе в другую страну, и ты мне вдруг отворот-поворот? Ну уж нет. А как поженитесь, так и станешь вдовой, но не сразу заподозрит. Делиться все будет на две части. На тебя и на его 25-летнего сына, который, конечно, явится из Америки. Если с отцом что случится, ты только его потом не соблазни, чтобы всем завладеть. Ну, мы половины хватит. Большое состояние. Дама в возрасте хрипло рассмеялась. Ну что? В поместье, спросила молодая, смотря на дом, утопающий в цветах. В дом, в дом, дорогая. Скоро это всё будет твоим. Ну уж эту богодельню с цветочками я точно закрою, усмехнулась молодая и они двинулись дальше. Сказать, что Лидия испытала настоящий шок, ничего не сказать. Она до последнего надеялась, что её разыгрывают, и что сейчас выскочит ведущий с микрофоном и спросит: "Ну как вам сюрприз от дочек? А то ваша жизнь протекает буднично, серо. Мы вас взбодрили?" От страха она пролежала в этой канаве дольше, чем нужно, чтобы две эти, с позволения сказать, женщины ушли как можно дальше. А то как в детективном сериале Лида боялась, что её сразу же уберут как ненужного свидетеля. В этот раз она так разволновалась, что даже не взяла денег за свою работу.